Глава двадцать «В поместье. Часть третья». «Ну же, Мартон, сосредоточься!» Мужчина зарычал, глядя на то, как из рана на руке течет кровь. Легкое головокружение, из носа тоже пошла кровь, зрачки из белого стали черными. Он откинул копье и зажал царапину на левом предплечье правой рукой. «Использовать сразу несколько умений не так просто», — вступился за него Томус, опуская меч. Стояла непроглядная ночная тьма, невдалеке ухала хищная птица. Лилейт кинула все силы на ее поиск, взглянула на мир желтыми глазами и приказала опуститься на землю. Сова ухнула и спланировала вниз, пролетела под низкими ветвями граба и вцепилась острыми когтями в выставленную женскую руку. Девушка почухала пушистое пузо, щелкнула птицу по клюву и молча кивнула на нее головой. Осванд сделал шаг вперед. «Давай я, только не мешай». Охотница кивнула головой. Последнее время они не только тренировали умения, а и пытались мешать друг другу. Подчинить животное или птицу было не так просто — если это делали сразу два охотника. Обычно ни у одного ничего не получалось, а создание улепетывало на всех парах подальше от того места, где кто-то пытался прорваться в ее сознание. Сова повернула голову в сторону Освенда, ухнула и переступила лапами по руке, лелеет в его сторону. Потом расправила крылья и спланировала на плечо рыжего охотника. «Хорошо» а теперь попробуй ее удержать». Лилейт послала мысленный импульс птице, приказывая той укусить человека за руку. Сова уже открыла клюв, когда Осванд щелкнул ей по нему и покачал головой. Птица ухнула и напыжилась, прикрывая лапы нижним пухом. Охотница скривилась от головной боли и отозвала свой приказ. «Рассея ее, а не приказывай». Тогда она охотнее будет тебя слушать. Невдалеке завыл волк. Ветер зашевелил голые вершины деревьев. На сегодня хватит или еще догонялки? Драддер стоял на небольшом холмике и всматривался вдаль. Глаза его горели белым пламенем. Устали? Нет. Лилит захватила из оружия только кинжал с белым лезвием и сейчас крутила его в руках. Кто участвует? Мартин, который, наконец, справился с раной, отрицательно покачал головой. Томас поднял руки в сдающемся жесте. Осванд не слушал их, сосредоточившись на сове, которая отзывалась практически моментально на все его команды. — Ты держишь ее дольше тридцати ударов сердца, — удивленно заметил Леофф. — Что? — Рыжеволосы и перевел взгляд на парня, а птица ухнув сорвалась в небо. «Уже нет!» — рассмеялся дахасти «Я в деле!» «И я!» — драдер передал свое копье Томасу. Гильям кивнул головой, засовывая нож за голенище сапога. «Тогда начали!» — усмехнулась Лилит, хлопнув полководца по плечу. «Ты ведешь!» Воин усмехнулся, дав несколько секунд форы и кинулся за убегающими в сторону Березняка друзьями. Ночные догонялки стали чуть ли не традицией с легкой руки охотницы. Она по чуть-чуть рассказывала истинным о своей прошлой жизни. Иногда девушка с таким удивлением говорила о некоторых вещах, будто не помнила о них до тех пор. Детские игры были одним из этих забытых воспоминаний. Охотникам пришлась по душе идея носиться по мерзлой земле в полной темноте, чтобы тренировать сразу несколько умений. Лилит заскользила по мокрому снегу и схватилась руками за шероховатый ствол березы, развернулась и побежала в другую сторону, слыша, как гилем нагнал Драдора. Что ни говори, а в скорости и ловкости он был лучше их всех. Леоф замер невдалеке и замахал руками над головой, привлекая внимание. Не заметил Драдора и получил хлопок по плечу. Закрутился на месте И побежал в сторону охотницы, которая стояла на открытой местности. Заметив приближение парня, девушка сорвалась с места и побежала обратно к березняку. Подники подворачивались корешки, снег скользил, она почти успела. Хлопок, твой черед! Лев полетел мимо, будто на крыльях, и скрылся за деревьями. Засранец! усмехнулась девушка и огляделась в поисках жертвы. Невдалеке мелькнула фигура. Выбрав направление, она побежала туда. Будь на ее месте простой человек, он бы уже начал прерывисто дышать, легкие бы болели от морозного воздуха, ноги не слушались. Но она была истинной. Справа кто-то мелькнул, она развернулась, даже не поскользнувшись, и с помощью умения увидела алую нить, тянущуюся к густым кустам, за которыми сидел один из игроков. Тут Наст хрустнул, выдавая передвижение. Гильям вскочил на ноги и увернулся от руки, которая почти коснулась его. «Ищи другую жертву!» Он улыбнулся, но в сочетании с горящими глазами выглядело это устрашающе. «Нашла!» Она пригнулась, загребая снег рукой, и кинула в мужчину снежком. Гилем отвлекся на него и пропустил момент, когда девушка протянула руку и схватилась за его дублет. Воин дернул ее на себя, не рассчитав силы. Оба полетели на землю. «Ничья?» Лежа в неглубоком сугробе, Лилиет рассмеялась. «Не дождешься. Ты водишь. А лежачие в домике. Иди лови других. Я лучше подожду, пока ты поднимешься». Он уже стоял на своих двух, сложив руки на груди. «А мне и тут неплохо». В подтверждении своим словам охотница закинула руки за голову. «А если так?» На Лилит посыпался снег, который Гилем сгребал с земли и кидал в лежачую. «Холодно, но переживу». «Поднимайся, так нечестно». «Лил! Гилем!» Голос принадлежал Драдеру. Он был напуган. Воспользовавшись моментом, девушка вскочила на ноги и отпрыгнула от мужчины, не позволяя тому прикоснуться к себе. Охотник из Гудроса остановился в полуметре. Глаза его горели не только от ночного зрения, но и от страха. С большака едут люди, их не меньше пятидесяти. Все на лошадях и с факелами. Леоф разглядел у первого эмблему на доспехах. Это огненный дракон. Орден нас нашел. В поместье. Седлать лошадей. Быстро. Гелием первым сорвался с места и побежал к виднеющемуся невдалеке зданию. На первом этаже были освещены несколько окон. Он понимал, что не успевает. Всадники были уже слишком близко. Он вслушивался в ночную тишь. Уловил иконное ржание, ибрецание железа. Они были слишком близко. Но пока не видели поместья, Усиленный слух охотника давал свои преимущества. «Гасите свечи! Орден тут!» — закричал он, врываясь в помещение. Охотники сидели на кухне и попивали вино из запасов графа Конви. Мартин схватил покореженный ковш и выплеснул воду в очаг. Угли недовольно зашипели. Томас потушил свечи. «Я и лошадей. Мартин со мной!» Лилит столкнулся с Освандом в коридоре. Оба уже были с умами и оружием. Клиня на все лады Орден, к ним присоединился Леов. С улицы раздалось тихое ржание, но, к счастью истинных, это были их лошади. «Быстрее!» — торопил гилем задувая последние свечи и захлопывая двери. «Случай вас, Дери! Быстрее!» Придерживая лошадей за мунштуки, истинные направились к реке, надеясь переждать. Отряд насчитывал свыше сорока рыцарей несколько слуг и около десятка маухуров. Шагрод спешился одним из первых, его не смутил нежилой вид здания. Это значило только одно — они оказались правы. «Племянник Велдоконви, Конви, ты существуешь?» Вопрос повис в воздухе без ответа. Рыцари не спешили вступать в диалог с предводителем. Шагрода назначили главным в поисковой экспедиции, он теперь заведовал всем. Получив разрешение от главы Ордена, мужчина тут же принялся за поиски. Территорию Айвории охотники не покидали, ни с постов, ни с соседних стран докладов не поступало. Весь юг был оцеплен. К землям Кантована они бы не пробрались. Восток контролировался тщательно из-за освоения земель мертвых. Там тоже не видели преступников. Тейгейт готовился к войне. Об этом сообщали шпионы и моряки, Им стало сложно находиться в водах, на корабли нападали и грабили. Но Тейгейт волновал Шагрода сейчас меньше всего. Оставалась Айвория и Фарланд. Мужчина руководствовался нелюбовью королевского сына к соседней провинции, потому решил бросить все свои силы на поиск на территории родного королевства. И не ошибся. Весной в главный совет пришло письмо от внезапно объявившегося племянника с просьбой выделить его семье родовое поместье дядюшки. Никого не смутило грамотно составленное письмо с подписью самого Велда, который уже давно был в Йосфринде. Теперь все складывалось в одну большую и четкую картинку. Гелем все предусмотрел. И от этой мысли Шагрода становилась не по себе. Рыцарь ордена понимал, что ему предстоит поймать опасных преступников. После огласки не получится их потихому закопать в леску. Главный совет ждет доклада, а с ним и король Айвории. В поместье вошло около десятка воинов. Шагрот шел первым, чувствовал в воздухе запах паленых дров, пота и спирта. Освещая факелом себе путь, он дошел до серой обшарпанной двустворчатой двери и толкнул ее. Помещение, в которое попал рыцарь, Было похоже на кухню. В центре находился очаг с большим котлом, у стены лавка и деревянная бочка с водой. У окна стоял небольшой стол, на полу валялись табуреты. Дабы убедиться в своей правоте, мужчина прошел очагу и опустился на колено. Угольки еще были теплыми. «Спустить Маухуров!» Подчиненные вздрогнули от его голоса. «Они не могли уйти далеко!» Гелем вздрогнул, вдалеке залаяли псы. «Мы не можем ехать, лошади сломают ноги во тьме, а если не запнуться, то поскользнуться на льду». Все молчали, хотя и понимали, что Осванд прав. Парень вел свою серую кобылу под узцы. Охотники ускоряли шаг, хотя каждый из них понимал, что от собак не уйти, да и идти им некуда. «Пусть хоть побегают за нами», — прошипел Мартон. Его мысли разделяло большинство. Никто не желал сдаваться просто так. Первое время лошади странно поглядывали на своих хозяев, чьи глаза пылали белым светом, но потом свыклись. Чувства людей передавались и Малабу, те тоже спешили, чувствовали погоню. Они остановились за высоким холмом на берегу замерзшей реки. Каждый понимал, что дальше смысла идти нет. Залаял первый маухур, вырываясь на холм. Завыл. К нему присоединились и остальные. Вскоре псов догнали всадники. Шагрот ехал впереди, а он мысленно поразился той картине, что им открылось. У реки стояло семеро с оружием в руках. Горцевали дивные кони. «Демоны», — зашептали рыцари, «не могут непосвященно использовать умения наши». «Демоны!» И они улыбались, вызывающе. Их ухмылочки будоражили кровь пепельного рыцаря. Злился. Пустил лошадь вперед, остановив только перед охотниками. «Вот и встретились дикари!» Заговорил он, поражаясь, как отдаленно звучит его голос. «Долго вы бегали от нас. Вот только все мы под глазами богов находимся». Заскрежетала сталь. Этот Томас вынул свои мечи. Они молчали. «Не сдадитесь», — удовлетворенно проговорил Шагрот. «Что же?» «Так даже лучше. Больше шансов убить вас тут, а не тащить в столицу». Первые лучи светила окрасили мир в кровавый цвет. Рыцари спешились. Просвистела первая стрела. Лев натянул тетиву, вкладывая вторую. Закричали люди, подбадривая себя криками, поднимая боевой дух. Охотники вступили в бой молча. Ураган сбил одного из рыцарей с ног и начал неистово топтать копытами. Из-под доспехов брызнула кровь. Раздался крик. Томас танцевал с двумя клинками, на которых смешивалась кровь людей ему неизвестных. Мечи свистели, отражая удары и лишая жизней. Возле уха просвистел болт, ослепляя болью. По шее потекла теплая жидкость. Но он это заметил не сразу. Увернулся от удара щитом и прошелся кончиком клинка по шее нападавшего. Первыми пали те, на ком были легкие доспехи и кольчуги. Осванд крутился, как юла, между пятью воинами. Успевал только отбиваться. Потом обнаружил то, что искал. С неба на мужчин рухнула стая хищных птиц, приманенный охотником. Они рвали плоть когтями, выклёвывали глаза, вырывали мясо. Люди кричали, потеряв из вида преступника, который одному за другим наносил смертельное ранение. У Леофа лопнула тетива. Он подхватил с земли чей-то меч и врезался в ряды сражающихся. Его кровь бурлила от предчувствия скорой мести. После каждого удара мечом... Он все больше убеждался в том, что именно Орден виновен в смерти его родителей. Мартон и Драдер стояли спина к спине, орудуя двумя копьями, сбивали с ног, пришпиливали к земле. Все могло закончиться для истинных лучше, если бы с большака не подоспела помощь. Совет не доверял Шагроду и послал за ним вдогонку отряд из лучших воинов короля. Их эмблемой были два скрещенных меча. Гильям сцепился с Шагродом. В этот раз они дрались не на потерю оружия, а на смерть. Удары наносились с такой скоростью, что никто не успевал заметить. Сталь пела, как в последний раз. Лилит видела это и мысленно усмехалась, ведь не знала никого ловчее и быстрее Гильяма. Он уходил из-под удара всегда в последний момент и выбирал такие атаки, которые никто не смог бы предусмотреть. Но Шагрод был достойным противником. Он не уступал королевичу. Девушка отвлеклась и получила арбалетный болт в плечо. Он разорвался в теле. Правую руку как отняла. Она зарычала и увернулась от меча, который проскользнул в сантиметре от ее шеи. «Это ты убила, Заила?» «Мразь!» Напротив нее стоял рыцарь в тяжелых темно-серых доспехах. Забрала шлем и скрывала лицо, но глаза... В прорезях горели жажды мести. Она знала этот взгляд. Это был ее взгляд. Она сама не заметила того, как усмехнулась. «Это тот, что был в ламуке?» Ее голос грубел с каждым произнесенным звуком. «Он жил, как шавка, и сдох, как шавка». Воин закричал и кинулся на преступницу, которая убила его брата. Она развернулась телом, уворачиваясь от колющего удара. Ее собственный меч лежал у ног, правая рука висела плетью. А Пепельный пошел в атаку, он понимал, что она ранена и слаба без оружия. Не учел он только одного. Воспоминания о ламуке и кузнице из города отозвались болью, и она зарычала, как дикий зверь. Люди неподалеку вздрогнули от этого звука, не понимая, от кого он исходит а брат Заила отступил на шаг. Глаза преступницы затянул мрак демонический, будто зрачок растекся, поглощая радужку и белок. Этой секундной задержки хватила Лилиит. Она выхватила левой рукой кинжал с белым лезвием и кинулась на человека, который посмел напомнить ей о боли, которой она так боялась. Ушла в сторону от меча, проскользнула под рукой и зашла за спину. Он почувствовал объятие смерти, что приняла его к себе, как мать. А потом кинжал прошел сквозь доспех и вонзился в спину у сердца. Она дернула его на себя, разрывая артерию, и отскочила. Рядом с раненым оказались сразу трое подоспевших. Но вместо дракона на их эмблемах значились два скрещенных меча. «Именем короля брось оружие!» Мы предоставим вам защиту, если вы согласитесь проследовать с нами мирно. Но лилит не слышала его слов, она уже готовилась напасть. «Стоять!» — это был голос Гильяма. «Всем стоять! Мечей не трогать!» У нее внутри что-то дрогнуло от его голоса. Глаза вновь обрели человеческий вид. Вернулась боль, исходящая от правого плеча и от раны на боку да и на правой ноге тянулась длинная царапина. Мужчина из мечей стянул с головы шлем. По плечам рассыпались длинные рыжие волосы. Он кивнул головой. «Рад тебя видеть, Гелем, здравым и разумным. Совет желает видеть тех, кто зовется истинными».